Глава 14. Он и сам понимал, что тогда это конец. С Оксаной точно конец, окончательно и бесповоротно. Но разве это первостепенно, если учесть, что жизнь детей на кону? Приоритеты меняются со скоростью звука. Всё зависит от ценностей. И Руслан чувствовал, как именно в эту секунду его собственные переворачиваются, как чудовищный кубик-рубик, складывая другую сторону, перемалывая его самого изнутри. Серый сам обхватил голову руками и сжал волосы пальцами. «Бешеный. Я, братан, не знаю, что сказать. Не знаю, понимаешь, но я с тобой при любом раскладе. Надо будет сдохну за тебя». «Знаю». Руслан с силой ударил кулаком по стене. «Все готовы сдохнуть, пока реально не требуется это сделать». «Дохнуть ему теперь самому придётся, пока не вернёт их, пока сам руками не сожмёт, не обнимет, пока не будет спокоен. Походу, это единственный и правильный выход из ситуации. Налей мне ещё». Потом они молчали, наливали, осушали до дна и молчали. Серый уснул на диване, а Руслан не спал, в потолок смотрел. Думал, внутри всё как заледенело несколько часов назад, так и осталось покрытое льдом потому что осознание начало приходить, и как наркоз отходит, так и он сейчас чувствовал, как боль возвращается. Иная, тупая и настойчивая, но уже не острая. Его даже алкоголь не берёт. Выпили с серым немерено, а он трезвый. Час назад словно другим человеком был, словно за это время столетия прошло. Не имел он права быть с Оксаной. Не должен был возвращаться к ней. Эгоист грёбанный. Отпустить не мог. Возомнил наивный дурак, что не достанут его. А надо было отца послушать. Даже сейчас вернёт детей и её. И что? Что он им даст? Снова вот эту неустойчивость, пороховую бочку, нескончаемые проблемы? Ведь они не закончатся никогда. Прав был царь. Жизнь у них такая. Отпустить её надо. Вернуть детей и отпустить. Дать возможность жить дальше и не бояться. Может, и хорошо, что она его ненавидит сейчас. Пусть ненавидит. Так легче будет уйти, потому что сама этого хочет. Держать не станет и душу рвать. Но и об этом потом. Всё потом. Сначала к Лариске. Понять, что она знает и кто в чём замешан. Если там только Лешаков вертится, то всё намного проще. Но там и Ахмед. Лешему б не хватило. Он слишком трусливый для такого. Решение пришло само. От него хотелось взвыть снова, только теперь по-звериному. А он только челюсти стиснул и глаза закрыл. У каждого счастья есть определённое время. Ничто не длится вечно. Ничто не достаётся просто так и без жертв. На халяву. За всё нужно расплачиваться. Вот она, его расплата. Непомерно высокая и болезненная. Под утро встал с дивана и на кухню пошёл. Кофе и сигареты нужны как воздух. Алкоголь не то что выветрился, а его как будто в организме и не было. Свет включил, поставил электрочайник и сел на подоконник. Рука наткнулась на что-то острое сгрёб пятернёй и поднёс к глазам. Заколка. Повертел, рассматривая. Он её где-то видел, притом видел не так давно. Вот эти камни вычурные, большие. Шик и безвкусица в одном наборе. И вдруг как прострелило в затылок. Конечно, видел. на Ларисе. Сегодня на банкете. И духами, этими вызывающими, навязчивыми, сладкими духами именно от неё пахло. «Охренеть!» Руслан прислонился спиной к холодильнику, прокручивая пальцами заколку и, чувствуя, как затылок, продолжает простреливать и покалывать. «Значит, вот кого Серый так торопливо выпроводил, когда Руслан позвонил ему. Неужели он её трахает?» Руслан сполз на пол, доставая из кармана сигареты и прикуривая, продолжил вертеть заколку в пальцах. Не то чтобы бешеного это задело, он никогда и не скрывал от Серого, что Лариска ему и нафиг не нужна, Но сам факт, что тот скрывает и при этом знает, какие проблемы у руса с Лешим. А может, это не Ларкина заколка? Может, таких на каждом углу? Правда, его жена всегда любила эксклюзив, но безвкусный. Слабость к камням у неё, и чтоб побольше, так, чтоб все подружки от зависти подохли. Руслан встал с пола и выглянул в коридор. Сотовый серво валялся на комоде возле входной двери, помигивая голубым неоновым огоньком, подошёл к аппарату, взял и усмехнулся. Не любит парень смартфоны. А любил бы, не так-то просто было бы СМСки посмотреть и входящие. Внутри поднималась какая-то тихая ярость, едкое чувство, что где-то здесь попахивает гнилью, подставой. И удивления почти нет, только разочарование. Руслан внимательно просмотрел все входящие, то усмехаясь, то потирая переносицу. Каждый день ему звонила, иногда по нескольку раз. Это не просто трах случайный, у них связь, и длится она далеко не один день. А он ведь Серому всё как на духу рассказывает, каждый свой шаг, каждое решение. И где гарантия, что всё это не сливается Лариске? Где гарантия, что та же Лариска не знает всего расклада по охранной системе дома в Валенсии, если он Серому как себе доверял? Отлистал на несколько недель назад и замер. Снова вернулся вперёд, не понимая, что насторожило, пока не дошло. Укороченный номер заказа пиццы. Всё бы ничего, только дата вызова совпадает с датой гибели родителей. Руслан пока не понимал, что именно его настораживает. Правда, тело уже не леденело. Только внутри как будто ножом пару раз провернули. «Бешеный, ты чего там ходишь, как призрак?» Положил сотовый в карман и стеснул челюсти. Сначала проверить надо. Только потом башку разносить. «Не спится мне». Я покатаюсь по городу, ты отсыпайся, братан. Я тебе потом отзвонюсь. Глупостей не наделай. Руслан сгрёб ключи от машины и вышел за дверь.